Надоедливый. В такие минуты терапевтический голос свояченицы напоминал Джеку пронзительный вой полицейской сирены. Именно так сложился их телефонный разговор. Джек спросил. «Фэй, не могла бы ты забрать детей из школы, а я заеду за ними попозже?» Она ответила. «Конечно, Джек, но если они будут тебя ждать, а ты не приедешь, дети огорчатся». «А если подобное будет случаться слишком часто, они почувствуют, будто папа их бросил?» «Фэй!» «Психологи утверждают, что если дети потеряли одного из родителей, то им требуется...» «Фэй, извини, но у меня сейчас действительно нет времени, чтобы слушать, что говорят психологи. Я...» «Но для этого ты должен выделять время, дорогой». Джек тяжело вздохнул. «Да, наверное, это права». Он взглянул на Ребекку. Она терпеливо ждала. Он поднял брови и пожал плечами, потому что Фэй тараторила дальше. «Ты просто отставший от времени родитель, дорогой. Ты наивно полагаешь, что сможешь справиться с детьми только нежностью и пирожными. Ничего плохого в этом нет, но огромную роль играет также и... Фэй, послушай меня внимательно. В девяти случаях из десяти я заезжаю за детьми сам и вовремя, но иногда это просто невозможно». «Моя работа, как ты понимаешь, не укладывается во время. Я не могу бросить горячий след только из-за того, что моя смена кончается. И в данный момент у нас именно такая сложная ситуация. Критическая ситуация. Понимаешь меня? Так вот, скажи, ты заберешь детей из школы или нет?» «Конечно же, дорогой». Голос у нее был обиженный. «Я очень благодарен тебе, Фэй. Не стоит. Извини, если был несколько рисковат». «Совсем нет, не беспокойся». «Дэви и Пенни останутся на ужин?» «Если ты не против?» «Конечно нет. Мы очень любим, когда они навещают нас, Джек. Ты сам прекрасно это знаешь. А ты поужинаешь с нами?» «Не уверен, что выкрою для этого время, Фэй. Я бы советовал не пропускать ужины с детьми, дорогой. Я не собираюсь этого делать. Ужин – важнейший семейный ритуал, возможность для всех членов семьи поделиться впечатлениями, накупленными за день. Согласен с тобой». «Дети особенно нуждаются в таких минутах покоя и семейного единения в конце каждого дня». «Да, знаю, знаю. Я постараюсь успеть к ужину. Они останутся у нас на ночь?» «Думаю, что так сильно я не задержусь. Послушай, я тебе так благодарен. Просто не знаю, что бы я делал без тебя и Кейта. На кого бы мог положиться?» «Действительно, просто не знаю. Но мне уже пора бежать. Увидимся позже. Пока». И пока Фэй не приступила к новому поучению, Джек быстро повесил трубку, чувствуя и вину, и облегчение. Резкий сильный ветер обрушивался на город с запада, мчался по его холодным серым улицам, подхватывая снег и унося его куда-то вдаль. Выйдя из отеля, Джек и Ребека немежко устремились к машине. Дорогу им преградил незнакомец, высокий, хорошо одетый мужчина со смуглым лицом. «Лейтенант Чандлер? Лейтенант Долсон? Мой босс хотел бы поговорить с вами». «А кто он, ваш босс?» — спросила Ребекка. Вместо ответа мужчина указал на шикарный черный «Мерседес», припаркованный чуть подаль, и молча направился к машине в очевидной уверенности, что они последуют за ним без дополнительных расспросов. Немного поколебавшись, Джек и Ребекка действительно пошли вслед за незнакомцем. Когда они подошли к машине, сильно затемненное боковое стекло задней двери опустилось, и Джек узнал человека в «Мерседесе». Ребекка тоже все поняла. Дон Дженаро Карамат со собственной персоной, глава самого могучего мафиозного клана в Нью-Йорке. Высокий мужчина сел на переднее сиденье рядом с водителем, а Карамадса открыл свою дверцу, жестом приглашая Джака и Ребеку присоединиться к нему. «Что вы хотите?» — спросила Ребекка, не двигаясь с места. «Немного поговорить», — ответил Карамадса с едва заметным сицилийским акцентом. У него был на удивление интеллигентный голос. «Ну и говорите», — предложила Ребекка тем же решительным тоном. «Здесь неудобно и слишком холодно». Давайте побеседуем в комфорте. Снег падал прямо на сиденье лимузина Карамадца. Мне и так неплохо, ответила Ребекка. Не могу сказать того же о себе. Карамадца нахмурился. Послушайте, у меня очень ценная информация. Я решил лично передать ее вам.